И те воры, беглые люди наши крестьяне, Надеясь на них, что они их нам не выдают, Приходят к нам в села наши и деревни, в Явь, Нас до конца разоряют, Последних людей крестьян наших подговаривают, Лошадей и всякую животину крадут, Дворы и гумно с хлебом жгут, Нас многих побивают до смерти, И иных, заперши в хоромах, поджигают с женами и детьми. В новгород Новгородсеверском и Черниговском уездах за епископом Лазарем поселилось беглых драгун и наших беглых людей-крестьян и иных прихожих людей больше пяти тысяч, а выдачи никому нет, хотя с виселицы придет. Разумеется, вообще крестьянам легче было у богатых вотчинников, чем у мелких помещиков. Но богатые вотчинники жили постоянно в Москве. В деревнях были управляющие, от жестокости которых крестьяне также бежали к казакам. Вот наивное письмо Богдана Хитрово князю Василию Васильевичу Голицыну. «Жаловал ты ко мне, писал, что из курской моей деревни побежало шесть семей крестьян. Пожалуй, изволь приказать проведать... Не отжесточили человека моего, Савки Танчеева. А он у меня, в епифанской моей деревнишке, Жесточью своею многих разогнал. А то, ведаю, что не пьянством и не для корысти Разве безмерную жесточью. Управляющий жесточью разогнал крестьян В епифанской деревнишке. Так надобно было его послать в Курскую. Зато не пьяница и не вор. Лучше всего могло быть крестьянам в монастырских имениях. Но и тут бывали сильные причины к неудовольствиям. В 1678 году крестьяне Толвуйской волости взбунтовались, не желая быть за Вяжецким монастырем. Заводчики мятежа были жестоко наказаны. Описание города Шуи и его окрестностей страницы 352 354 Сознание экономической несостоятельности ведшее необходимо к повороту в истории было тесно соединено с сознанием нравственной несостоятельности. Русский народ не мог оставаться в китайском созерцании собственных совершенств в китайской уверенности, что он выше всех народов на свете уже по самому географическому положению своей страны. Океаны не отделяли его от западных европейских народов. Побуждаемый силой обстоятельств, он должен был сначала уходить с запада на восток. Но как скоро успел здесь усилиться, заложить государство, так должен был необходимо столкнуться с западными соседями, и столкновение это было очень поучительно. В то самое время, в то самое царствование, когда Восток, восточные соседи русского народа оказались совершенно бессильными пред Москвою, когда покорены были три татарских царства и пошли русские люди беспрепятственно по Северной Азии вплоть до Восточного океана, в то самое царствование, на Западе страшные неудачи, на Западе борьба оканчивается тем, что Россия должна уступить и свои земли врагу. Стало очевидно, что во сколько восточные соседи слабее России, во столько западные сильнее. Это убеждение, подрывая китайский взгляд на собственное превосходство, естественно и необходимо порождало в живом народе стремление сблизиться с теми народами, которые оказали свое превосходство, позаимствовать от них то, чем они явились сильнее. Сильнее западные народы оказывались своим знанием, искусством, и потому надобно было у них выучиться». Отсюда, с царствования Иоанна IV, именно с того царствования, когда над Востоком было получено окончательное торжество, но когда могущественный царь, покоритель Казани и Астрахани, обратив свое оружие на Запад, потерпел страшные неудачи, с этого самого царствования мысль о необходимости сближения с Западом, о необходимости добыть моря и учиться у поморских народов становиться государством, господствующую мыслью правительства и лучших русских людей стало. Как нарочно новые беды, новые поражения со стороны Запада, несчастный исход борьбы с Польшей и Швецией после смутного времени еще более укрепили эту мысль. Поворот или переворот – стал необходимостью. Но дело не могло обойтись без борьбы. У кого учиться? У чужих, у иноземцев? А главное, у иноверцев? Пустить чужих иноземцев, и иноверных к себе и дать им высокое значение учителей? Так явственно признать их превосходство? Так явственно подчиниться им? Что скажут люди, имеющие в своих руках исключительное учительство? Когда Годунов предложил вопрос о необходимости вызвать из-за границы новых учителей, то старые учителя духовенство отвечало, что нельзя, опасно для веры. Лучше послать за границу русских молодых людей, чтоб там выучились и возвратились учить своих. Но известна судьба этих русских людей, отправленных при Годунове за границу. Ни один из них не воротился. Продолжительный застой, отсталость не могли дать русскому человеку силы, способности спокойно и твердо встретиться с цивилизацией и овладеть ею ее. и отсталость условливали духовную слабость, которая обнаруживалась в двух видах. Или человек со страшным упорством отвращал взоры от чужого, нового, именно потому что не имел силы, мужества взглянуть на него прямо, помериться с ним, трепетал в суеверном страхе, как ребенок, которого ни лакомство ни розги не заставят пойти к новой няньке, или когда преодолевал страх, то вполне подчинялся чужому, новому, не мог устоять пред чарами волшебницы цивилизации». Второе явление поверяло первое. После несчастной попытки Годунова, новые уже не делали. А между тем, потребность учиться чувствовалась все сильнее и сильнее. Представилось средство удовлетворить этой потребности без страха пред иноверством.